Глава пятая. «Многоликая», — кивнула я. «Метаморф», «Иллюзион», «Как только люди нас не называли». «Но самое древнее имя нашего народа». «Имя, которым мы сами себя называем». «Мистик». «Живое воплощение мистики», — прошептал Ланкеш, проводя пальцами по моей щеке. «Легендарные небесные девы, способные принять любой облик». «Я слышал столько легенд о вас». Так вот для чего ты дракону. Ланкеш вдруг с силой хлопнул себя по лбу, вытаращив глаза. Вот почему он так силен. Я поежилась при упоминании о Сенлуре. Именно. Сильнейшими драконы становились благодаря силе мистик. Ланкеш нахмурился, взгляд его стал задумчивым. Но легенды о вас такие древние, неужели вы живы? Глупый нак. Улыбнувшись, вернула я ему глупую Лирель. Ты ничего не знаешь, почему драконы лидируют, почему их кланы сплошь правящие. Сейчас Объединенными землями правит Сенат, задумчиво произнес Наг. Но ты продолжай. Правители всегда держали при себе мистик, скрытом от посторонних глаз вместе. Не все были сильными настолько, чтобы использовать для этого мрачный мир. Но у Сен-Лора получилось. Я вздохнула. Когда-то я была очень сильной мистик. Ланкеж вдруг порывисто прижал меня к себе. «Мне не нужна твоя сила, Лирель, сказал он тихо. «Моей вполне хватит. Если это правда, то что ты говоришь. Преступлению драконов нет оправдания». «В это сложно поверить, я понимаю, особенно тогда, когда все давно забыли о нас. Все это время мы были чем-то вроде их питомцев. Даже не наложниц, представляешь?» Есть те, которые передают мистик по наследству. От отца к сыну. Как и драконы, мы живем долго, когда мы становимся бесполезными. Мы рожаем дочерей, будущие источники силы. Имя моего народа окутано забвением. И все это время мы были живы. Хотя называть это жизнью я бы не стала. — Так ты не можешь оборачиваться? — спросил вдруг Ланкеш немного смущенно. Я поняла в этот миг, что он молод. Пожалуй, даже очень молод. Не могу. Я виновато улыбнулась. А дочка сможет, если не попадет к драконам? Сможет, уверенно пообещал Ланкеш. А помимо оборота, в чем заключается ваша сила? Отместик драконы получают способность управлять камнем, железом, водой, солью, деревом. Даже огнем вулканов. Тут в зависимости от силы мистик и предрасположенности магии дракона. Самые сильные из нас дают власть над мраком. Но со временем магия драконов угасает, потому что изначально она не принадлежала им и не была отдана добровольно. Ты, наверное, знаешь, что несколько драконьих кланов сохранили силу первых драконов-завоевателей. Тех, что когда-то обратили города в пламя и руины. Вас сказками всю жизнь Ланкеш. Они много сильнее, чем хотят казаться. Они стали необходимым, незаменимым. Это захват власти. Пусть даже они называют себя равными остальным. Похоже, мы ничего не знали о драконах. «Да, ничего», — подтвердила я, и вдруг порывисто вскочила. «Он близко», — прошептала побледневшими губами. «Сенлур», — отреагировал Нак мгновенно. Я, помнится, не успела, как мы оба оказались на ногах. Причем Ланкеш успел перебросить через моё плечо сумку с вымененными в деревне припасами. Рёв пламени врезался в виски вместе с людскими криками. На печи завозилась старуха. «Мы уйдем через мрак», — скомандовал Ланкеш, и я поспешно протянула ему руку за запястьем вверх. Нак посмотрел на меня с сомнением. зная столько лет в мрачном мире не пошли мне на пользу. Бледная, измождённая, кожа до кости. Видимо, Наг думал, что если еще раз укусят меня, я просто скопычусь на месте. «Быстрее, что же ты медлишь?» В тот момент, когда клыки Нага врезались в кожу на запястье, соломенную крышу сорвала и гвалт людских криков оглушил. Нас накрыло крылатой тенью, и в следующий миг мы ушли во мрак. Я закашлялась, согнулась пополам. Нет для живого места хуже, чем мир мрака. Аланкеш с сходу увлек меня на очень глубокий слой. Рваный редкий воздух, который и воздухом не назвать. Ядовитые поры, безжизненная пыль под ногами. Пылинки взметнулись, образуя силуэт чудовища со страшной разъявленной пастью. Я не дрогнула, но они иглами полезли в глаза, в нос, в уши. Рот я предусмотрительно держала закрытым. Помни о своих жалких попытках сбежать из башни безмолвия. Ван Кеша развернул меня к себе, сдавил лицо руками, и поцеловал. Вместе с поцелуем в меня проникла его сила. Даже черные земли под низким багряным небом проступили более отчетливо. Черный пепел взвился стеной размером с замок, грозя поглотить нас. Со стороны мира живых, следом за нами, во мрак рвался кто-то огромный. Огромный и очень-очень злой. Привычным жестом Наг закинул меня за спину и быстро ринулся вперед, распарывая своим телом слои мрака. Я прижалась к его спине, уткнулась носом волосы на затылке. В безжизненном пространстве черных земель не бывает запахов. Но сейчас я отчётливо ощущала запах Нага. Мужской, терпкий. Должно быть, так пахнет защита, безопасность, благородство. Мир по сторонам превратился в полосы, так быстро мы двигались. Если б Ланкеш не придерживал мои руки и ноги, свалилась бы через пять минут. А после не сделала бы и пяти шагов. Не ожидала такой мистической силы у молодого Нага. Честно говоря, когда он говорил о том, что, доставив меня в безопасное место, вернется к черным аспидам, я решила, что это бахвальство, бравада. Но сейчас видела, что Ланкеш может посоревноваться в силе даже с сен -Луром. Тот огромен, могущественен, а во мраке способен управлять пространством и принимать любую форму. Но Нак был быстрым, стремительным, ловким. Он дышал свободно и двигался с завидной, нечеловеческой скоростью. Когда я начинала задыхаться, Нак останавливался, целовал меня и двигался дальше. Правда, засыпать не разрешал. Уснешь здесь, и даже я не смогу тебя вытащить, Лирель», — говорил он, хлопая меня по щекам и встряхивая, как кутенка. Дракон давно отстал но Ланкеш упрямо двигался вперед. Вскоре его сила перестала действовать на меня, а может, дело в том, что сил у Ланкеша просто не осталось. «Мы почти уцелили, Рель», — хрипло повторял Ланкеш, выдергивая меня из забытья. «Почти у цели, скоро нам помогут». Мне кажется, этот переход через мрак я пережила исключительно из упрямства. Я не верила, что смогу спастись от Сен-Лура, но я спаслась и глупо было бы погибнуть буквально в двух шагах от помощи. Ланкеш не предупредил, что выходит из мрака, и мир обрушился на меня, оглушающий, сбивающий с ног лавиной свежего дурманящего воздуха, красками, запахами, звуками. Глотнув воды и проглотив что-то настолько сладкое, что свело скулы, я огляделась. Мы стояли у подножия покатой горы, приблизившись к ней вплотную, Я смогла разглядеть барельеф в виде арочных врат с неизвестными письменами. Ланкеш произнес несколько слов на неизвестном наречии, и Борельеф вдруг проступил отчетливее. Словно стремился к нам навстречу, прямо из скалы. «Чего мы ждем? спросила я, оглядываясь. «Сейчас увидишь, Лирель», — спокойно ответил Наг. И я увидела их. Наги. Они вышли из скалы. И оказались мужчиной и женщиной в золотых доспехах с крылатыми шлемами, вооруженные короткими копьями и посохами. «Молчи, Лирель», — тихо сказал мне Ланкеш. «Это хранители священного подземелья. Об этом месте знают только наги». Я поспешно кивнул, и отступила на шаг, склонив голову. Взгляды хранителей назвать добрыми было нельзя. «Ланкеш шахаш, сын Кирьяна» представился мой спутник, приближаясь к ним и складывая руки у груди в ритуальном жесте. «Наследник клана Золотых Песков. Нам нужно пройти через врата душ». «Мы знаем, кто ты», — ответил Наг. «За тобой по пятам идет смерть. Уходи». Будто в подтверждении его слов горизонт прорезала кровавая молния. Отблески охватившего лес пожара жадными языками облизали небеса. Я закрыла рот ладонью. Сену Лур не просто в ярости. Он обезумел.